Войдите. У Акуловой очень хорошо получалось разговаривать, не разжимая малиновых губ. Здравствуйте. На пороге стоял самый настоящий красавец, так что даже видавшие виды следователь Акулова помотала головой, опасаясь, что у нее глюки. Но посмотреть было на что. Высокий, с широкими плечами и проникновенным взглядом серых глаз мужчина закрыл за собой дверь и сделал шаг к столу. Вы кто? Опомнилась следователь. Впрочем, она и сама уже догадалась. Без рогов Арсений... Леонидович, подсказал он. Но можно просто Арсений. И улыбнулся широко и белозубо. И сел, удобно и вальяжно развалившись на стуле. Следователь отложила ручку и посмотрела на него очень внимательно. Под ее взглядом улыбка быстро ушла с его лица, как будто солнце зашло за грозовую тучу. Остались только волосы, лежащие мягкой волной, и серые глаза. После непродолжительного молчания он даже сел на стуле прямо и ноги подобрал. Акулова же, которая задавала себе вопрос, что такого могли найти в нем две женщины, да так, что дело до убийства дошло, теперь все поняла. Этот тип был потрясающе красив, такой классической мужской красотой. И кроме внешности у него не было ничего. Торчит в какой-то зачуханной фирмочке рядовым сотрудником. Зарплата небольшая, но понятно, за что его бабы любят. Ленив, избалован и точно небольшого ума, раз к 33 годам никакой карьеры не сделал. По идее, можно бы и его подозревать. Но в больнице видели именно медсестру, то есть женщину, А этакую арясину за женщину уж никак не примешь. Докторов-то ночью в больнице нету, только в приемном покое дежурный. Да этот и капельница, небось, не знает, как подойти. Далее очень быстро выяснилось, что у потерпевшего на ту ночь железная алиби. Мы с друзьями в ресторане были. Ну, я же жениться хотел. На Ольге. Вот и позвал друзей, пока она в больнице находилась. Ну, вроде как мальчишник. Он снова обаятельно улыбнулся. «Хм, насколько я вижу, вы все еще состоите в браке с безроговой Дарьей Викторовной», заметила следователь. «Я собирался подавать на развод». Его улыбка в данном случае была неуместной, но он, похоже, этого не понял. Как и то, что мальчишник устраивать было несколько преждевременно. Но похоже, что из подозреваемых этого типа можно исключить. «Я должен был на ней жениться, ведь она носила под сердцем моего ребенка». С театральным пафосом заявил Безрогов, чего следователь едва заметно поморщилась и спросила, были ли у его будущей жены враги. «Нет, ее все любили», – заявил он. «Только она, Дарья, ее ненавидела, а потом убила. И не только Ольгу, а еще и ребенка. Ее нужно судить за двойное убийство». «Кстати, о ребенке» сухо сказала Акулова. «Вот, ознакомьтесь с медицинским заключением». Он долго читал документ, шевеля губами, а потом отодвинул от себя бумагу. «И вот я должна спросить». Следователь Акулова не испытывала человеческих чувств, когда находилась на работе, но в данном случае она едва сумела скрыть злорадство в голосе. «Вы утверждаете, что это она». «Ольга сообщила вам о своей беременности. Или же вы нарочно ввели в заблуждение свою супругу, чтобы она дала вам развод? В таком случае вы являетесь невольным соучастником убийства». Это был чистый блеф. Но Безрогов испугался до безумия. Он стал бледен, руки его задрожали, на лбу застыли капли пота. Вся красота куда-то исчезла. «Нет», – пробормотал он, – «она сама мне сказала». «Она меня обманула! Я бы не стал!» «Хорошо!» — Акуловой стало скучно. «Подпишите показания и можете идти. Вы свободны!» «Но я...» Он пошевелился на стуле и перевел дыхание. «У меня еще к вам просьба!» Тут он снова попытался обаятельно улыбнуться, но получился только оскал. То есть сил у него хватило только на то, чтобы раздвинуть губы, Остальное при улыбке раньше получалось само собой, но не в данном случае. «Слушаю. Дело в том, что моя квартира, то есть та, где мы жили с Дарьей, она опечатана, а мне нужно где-то жить. А где вы жили до этого? У нее, у Ольги, но теперь появились родственники. И сказали, чтобы вы освобождали квартиру, поскольку вы ей никто, да? Ну да». «Точно, совершенно никчемный тип», – уверилась Акулова и пообещала все же решить вопрос с квартирой, только чтобы больше не видеть у себя в кабинете этого красивого козла. Мы сидели на лавочке в парке, и я внимательно слушала старушку, которая и была четвертой по счету из тех, кто ходил к коучу. «О чем это я?» – спросила она себя. «О том, что вам стало легче, когда вы задумали кого-то убить». — любезно напомнила я. «Да, мне стало гораздо легче», — повторила моя собеседница. «Но потом я подумала, какой ужас, о чем я мечтаю, о смерти человека. Я решила встретиться с ней и попросить прощения за свои скверные мысли, но она не захотела со мной разговаривать». «Она? Кто это она?» «Моя невестка». «Моя бывшая невестка». Женщина замолчала, уставившись перед собой, потом тяжело вздохнула и продолжила. «Придется все рассказать, иначе вы не поймете». Видно было, что ее раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, ей очень трудно было говорить на эту тему, но в то же время хотелось выговориться. «То есть я тут как раз оказалась на месте». Наконец она опустила глаза и проговорила с плохо скрытым страданием. У меня был сын, любимый, поздний, единственный ребенок. Ну, то есть он, конечно, был уже далеко не ребенок, а взрослый мужчина. Но для матери сын всегда остается ребенком. Она сделала небольшую паузу, с трудом справилась с голосом и продолжила. У него, конечно, были девушки, но ничего серьезного, пока не появилась она, Елена. По ее лицу пробежала судорога, в которой была одновременно неприязнь и раскаяние. Женщина снова замолчала. Ей было, наверное, трудно говорить, но выговориться хотелось, и она продолжила. «Конечно, она очень красивая женщина, этого у нее не отнимешь». И еще важнее, что она умеет обращаться с мужчинами. То приблизит, то оттолкнет. Мужчины от этого теряют голову. Ну и мой Алеша тоже потерял. И сделал ей предложение. И можете себе представить, она его приняла. Я долго не могла понять, зачем он ей понадобился. Денег немного, положения никакого, даже квартиры собственной нет. «Жил в одной квартире со мной. Благо, квартира у нас большая. Хотя Елена была из какого-то провинциального города и своего жилья у нее не было, жила на съемной квартире. Но потом я подумала и поняла. Ей просто был нужен статус замужней женщины. Ей так было удобнее. Ну и в перспективе она надеялась, что сын разменяет квартиру и выделит ей часть. Короче, очень скоро они поженились и какое-то время жили вместе со мной. А куда им было деваться, не снимать же какую-нибудь халупу, когда в квартире четыре комнаты. Сначала я хотела наладить отношения с невесткой, ради сына, конечно. Я внушала себе, что она вовсе не такая плохая, что вам не просто говорят свекровские чувства. Знаете, одинокая мать, единственный сын. Ну, таких случаев сколько угодно. Но Елена просто не замечала меня. Смотрела, как на пустое место. «Утром выйду из своей комнаты, так она даже на мое доброе утро не ответит. Это она нарочно, из вредности. Но я все равно старалась не идти с ней на конфликт. Держалась, как могла. Ради сына, конечно. Да и вообще, я с самого детства не люблю конфликтов. Тут я ее очень хорошо понимаю». Говорила уже, что терпеть не могу выяснять отношения. А потом, старушка прерывисто вздохнула, видимо, ей надоело играть роль приличной, добропорядочной жены, и она начала выпускать коготки. Квартира у нас, как я уже сказала, большая, но местами очень плохая звукоизоляция. Между моей комнатой и той, где жили молодые, когда-то была дверь, и почти все слышно. И вот как-то вечером Елена закатила Алёше скандал. Как я уже сказала, мне все было слышно, и пришлось выслушать такое. Она говорила, что Алёша ни на что не годен, что он не может обеспечить жене минимальный комфорт, что он ничего собой не представляет во всех отношениях, вы понимаете. Я не могла все это слушать, но и уйти из квартиры не могла, они бы это заметили. Двери все старые, очень скрипучие, так что я просто затаилась и молчала. Наконец уже сам Алёша не выдержал, схватил плащ и выбежал из дома и не вернулся. В следующий раз я увидела его на опознании. Оказывается, он сел в машину и гонял по городу, пока не врезался в парапет набережной. На смерть. Боже мой! Совершенно искренне воскликнула я, вспомнив случай с Вадимом. И тогда мне было плохо, а ведь в данном случае это был ее сын, любимый и единственный. Я погладила ее по плечу и протянула оставшуюся воду. «Спасибо тебе, то есть вам», – она махнула рукой. «Да можно на «ты», – сказала я. «Меня зовут Полина». «Красивое имя», – вздохнула старушка. «А я Кира Яковлевна». Мы посидели еще немного молча, потом она продолжила. «Я очень долго не могла в это поверить, не могла принять, что сына больше нет на свете. Все думала, что это какая-то ошибка, что вот сейчас откроется дверь и войдет мой Алёшенька". Она схлипнула, вытерла глаза и продолжила. «А Елена, она почти сразу...» чуть не в самый день похорон, заявила, что имеет такие же права на квартиру, как я, и потребовала, чтобы я ее разменяла. «Сильно?» — не сдержалась я. «Хотя бы для приличия сколько-то времени подождала. В первый момент я просто лишилась дара речи. Меня просто убили ее слова. А больше всего меня поразило то, что она говорит о квартире в самый ужасный, самый трагичный момент. Прямо рядом с гробом, в котором лежит то, что осталось от моего сына, от моего Алеши. Кира Яковлевна на мгновение замолчала, пытаясь взять себя в руки, а потом продолжила. Я так и сказала ей, что сейчас не могу и не хочу говорить о таких вещах и ты просто не представляешь, какую презрительную гримасу она состроила в ответ. «Ладно», — сказала она после небольшой паузы, «пока мы отложим этот разговор, но мы к нему непременно вернемся». От ее слов веяло угрозой, но мне в тот момент было все равно. А Елена действительно какое-то время не заговаривала на эту тему. А потом случилось такое... Я пришла с работы раньше обычного. У меня разболелась голова, и мой начальник, фараонов, отпустил меня раньше. Я прилегла в своей комнате и даже задремала. Сквозь сон я услышала, как в квартиру кто-то пришел. Раздались голоса, шаги. Я не придала этому значения и снова ненадолго заснула. Проснулась я от того, что мне очень захотелось пить. Буквально пересохло во рту. Я вышла на кухню и увидела, что там бывшая невестка разговаривает с незнакомым мужчиной. Мужчина этот был, надо признать, очень представительный, уверенный в себе, хорошо одетый. И моя бывшая невестка явно перед ним заискивала. Она поила его кофе и одета была в соблазнительное неглиже. А по его виду... По его виду я поняла, что хоть сейчас он и одет, Но до этого они... В общем, понятно, чем они занимались. Он выглядел таким расслабленным, а она прямо стелилась перед ним. И тут появилась я. Невестка вспыхнула, переменилась в лице и выпалила. «Вы дома? Что это вы в такую рань вернулись?» Я, надо признать, опешил от такой наглости и сказала. «Я что, должна перед тобой отчитываться?» «Это моя квартира. Когда хочу, тогда прихожу». Мужчина удивленно взглянул на меня, потом на Елену и проговорил. «А ты говорила, что это твоя квартира?» Тут со мной случилось что-то непонятное. Я, которая никогда в жизни не сказала никому грубого слова и не повысила голос, я начала кричать, как базарная торговка. Я назвала невестку тем, кто она есть то есть хищницы, обманщицей и убийцей. Ну да, ведь это она довела моего сына до того, что он не захотел больше жить. Далее я сообщила этому типу, ее любовнику, что квартира моя и что сын еще раньше, когда не встретил ее, по совету знакомого адвоката, завещал свою долю мне, а я ему. Так что невестка оказалась очень нетерпеливой, ей бы подождать, выяснить все про квартиру, затем аккуратненько подвести Алешу к мысли оставить полквартиры ей. Но она не смогла себя сдержать. Так что теперь, после смерти Алеши, она может претендовать максимум на одну комнату в этой квартире. В общем, сама не помню, что кричала, а когда остановилась, чтобы перевести дух, то увидела, что тот тип давно уже ушел. И потому, как посмотрела на меня Елена, Наверняка дал понятие, что между ними все кончено. «Ладно», – прошипела она перед тем, как захлопнуть дверь в свою комнату. «Не хочешь поделить площадь по-хорошему – будет по-моему. Ты еще пожалеешь, старая Грымза, что стоишь у меня на пути? Горько пожалеешь!» И ушла. Из этого момента она превратила мою жизнь в ад. Она не гнушалась устраивать мне самые настоящие коммунальные гадости – до того, что сыпала соль в заварочный чайник и стиральный порошок в суп. Она гасила свет в ванной, когда я там мылась, и разливала перед моим порогом посолнечное масло. Она прятала мои ключи и подсовывала в сумку куски тухлой рыбы. Она изрезала мое новое пальто. «Не может быть!» — фыркнула я. И тут же поправилась, заметив, как сердито блеснули глаза Киры Яковлевны. «То есть очень трудно в такое поверить. Это просто как в рассказах Зощенко». «Тем не менее, все так и было», — сухо сказала она. «Я не вру и ничего не преувеличиваю. В общем, я была уже на грани нервного срыва, потому что такие мелочи способны довести человека, на что Елена и рассчитывала. И еще она разболтала всем соседям, что у меня ранняя деменция» что я все забываю и оставляю открытым газ и воду. И соседи стали смотреть на меня косо. Вот подумать только. Я прожила в этом доме всю жизнь, а она без году неделя. И все поверили ей. Я вспомнила опять-таки случай с Вадимом, когда он, да и все окружающие поверили, что это я украла у него тот злосчастный проект. Никто ведь даже не простился со мной, когда начальник меня уволил. Никто не посочувствовал. Да, у бедной старушенцы были тяжелые времена. Кроме того, я не говорила, что в это самое время меня уволили с работы. Это послужило последней каплей, переполнившей мое терпение, продолжала Кира Яковлевна. Мне вовсе не хотелось, чтобы она ушла в сторону от интересующей меня темы, Сейчас начнет жаловаться на начальство и бывших коллег. Вспомнит все мелкие дрязки. С другой стороны, нужно было вовремя подавать какие-то реплики, чтобы она продолжала свою исповедь. Поэтому я изобразила живейший интерес. С работы? Значит, вы еще работаете? А я думала, вы уже, извините, на пенсии. Теперь я уже и правда на пенсии, проговорила Кира Яковлевна, поджав губы. Он мне так и сказал. «Возраст у вас давно уже пенсионный, так что идите уже на пенсию». «Он?» – машинально переспросила я. «Кто это он?» «Начальник мой, Фараонов. Ничего не понимает ни в искусстве, ни в истории, а изображает из себя великого знатока. Работу свою получил только потому, что является родственником владельца музея. Вот и решил он сделать из меня козла, То есть козу отпущения. Коза отпущения. Что ж, звучит неплохо. Списать все на меня, тем самым оправдаться перед высшим начальством за скандал с чашей. На самом деле в нашей профессии возраст – это вовсе не минус, это скорее даже плюс. Настоящие музейные работники с возрастом только растут в профессиональном плане, приобретают опыт и знания. Но ему непременно нужно было на кого-то списать неприятности с чашей. С какой чашей? опять же, машинально переспросила я. Вы уже второй раз ее упоминаете. Неудивительно! Глаза Киры Яковлевны заблестели. Эта чаша это уникальный артефакт. Ей нет равных, если хотя бы половина того, что они рассказывают, соответствует истине. Она перевела дыхание, успокоилась и продолжила. «Дело в том, деточка, чтобы тебе было понятно, придется начать от печки, ну или, скажем, от камина. Дело в том, что сейчас я работаю, то есть уже работала в частном музее Tempo Art. Что-то я о нем слышала, но никогда не бывало, призналась я. Честно говоря, странное название, более чем странное» согласилась со мной Кира Яковлевна. «Придумал это название владелец музея, миллиардер, известный филантроп. Этот музей, его любимое детище, он вложил в него огромные деньги и, надо признать, создал хороший современный музей. Очень грамотно организованное выставочное пространство, вместе с тем все возможные удобства для посетителей, большое кафе». Игровая комната для детей, интерактивные экраны. Правда, научная работа не на самом высоком уровне. Кира Яковлевна чуть заметно поморщилась. Ну что же вы хотите? Это же не Эрмитаж. Я ведь, деточка, много лет работала в Эрмитаже, в отделе древнегреческого искусства. Но потом у нас было большое сокращение, и я под него попала в силу возраста». И затем меня пригласили в этот частный музей. Учли опыт работы в Эрмитаже. Надо сказать, я была очень рада. Мне всегда нравилась моя работа, и платили лучше, что тоже немаловажно. Но потом, когда случилась эта история с чашей... Да, похоже, бабулька села на своего конька и вошла в раж. Теперь ее ничто не остановит. Я подумала о Митьке, который мается в ожидании, как бы не наломал он дров. Но, с другой стороны, прерывать Киру Яковлевну тоже нельзя, пускай, — поговорит о болевшим. К тому же мне самой стало любопытно, что это за чаша, о которой она бесконечно вспоминает. И я снова ее об этом спросила. Все же, что это за чаша, о которой вы все время вспоминаете? Ах, да, извини, я отвлеклась. Чаша — это уникальный древнегреческий артефакт, По поводу которого самые авторитетные ученые не могут прийти к согласию. Профессор Абрикосов в своей статье утверждает, что эта чаша относится к Микенской культуре и датирует ее V или VI веком до нашей эры. А академик Селиверстов с ним не согласен и относит ее к эфесской культуре и, соответственно, к более позднему периоду, ориентировочно к IV веку. Он связывает свою гипотезу с тем, что этот артефакт называют чашей Герострата. «Это тот, который что-то поджег?» Решила я продемонстрировать свою эрудицию. «Лучше бы я этого не делала». Кира Яковлевна посмотрела на меня поверх очков и проговорила нравоучительно. «Не что-то, деточка, а одно из семи чудес света. Храм Артемиды Эфеской, храм многогрудой богини, поразительный и прекрасный шедевр древнегреческой архитектуры». «Многогрудой?» – переспросила я удивленно. «Ну да, богиня Артемида, покровительница города Эфеса, традиционно изображалась с множеством грудей, что символизировало плодородие. Но мы сейчас не об этом. Герострат прославился, если можно употребить применительно к нему это слово, тем, что сжег этот прекрасный храм, чтобы войти в историю. И ведь самое удивительное, что он добился своей цели. Его помнят до сих пор, хотя никто не пожелал бы и врагу такой славы. С Геростратом понятно, но при чем тут какая-то чаша? А вот при чем. Есть еще одна версия причины поступка Герострата. Якобы он жег храм не для того, чтобы войти в историю, а для того, чтобы завладеть этой самой чашей. Якобы эта чаша гораздо древнее самого Эфесского храма и обладает удивительными, буквально фантастическими свойствами. «Якобы любой напиток, налитый в эту чашу, превращается в эликсир бессмертия». «Якобы, якобы, якобы», — передразнила я Киру Яковлевну. «На самом-то деле это все сказки. Если бы чаша дарила бессмертие, мы бы об этом давно знали». «Ну, не все так просто». «Чего ж проще? Кто-нибудь выпил бы из чаши за столько-то лет, и все стало бы ясно. Но бессмертных нет». И опять, не все так просто. В истории упоминаются случаи, если не бессмертие, то удивительно долгой жизни. Граф Сен-Жермен жил как минимум 300 лет. Джузеппо Калиостро тоже. Но это же шарлатаны? Скажу сразу, сведения о графе Калиостро я почерпнула из старого фильма, как его «Формула любви». Мама его от чего-то любила, там еще песенка такая забавная. Возможно, а возможно и нет. Во всяком случае, секрет чаши оберегался очень тщательно, и большую часть своей долгой истории она находилась в тайнике, в могиле некого вельможи на территории современной Турции. И из этого тайника чашу извлекли во время нелегальных раскопок, и только тогда она попала в поле зрения серьезных ученых. Ну, мы опять отклонились от темы. Какое отношение эта древняя чаша имеет к вашему увольнению с работы? Самое прямое. Миллиардер, владелец нашего музея, купил чашу Герострата на полуподпольном аукционе и поместил ее в свою личную коллекцию. Но, как всякому коллекционеру, ему хотелось показать свое сокровище всем прочим. И он передал чашу музею. Временно, конечно. При этом были соблюдены все требования безопасности. В зале, где экспонировалась чаша, поставили самую современную охранную систему, построенную на принципе лазерной сетки. Впрочем, я в этом совершенно ничего не понимаю, деточка, как и вы. Важно, что это очень надежная система». «И тем не менее...» «И тем не менее...» вздохнула Кира Яковлевна. «Тем не менее чашу украли». «Как же это случилось?» «Как это случилось, до сих пор не ясно. Могу только сказать, как это было обнаружено. С тех пор, как чашу поместили в наш музей, к нам раз в несколько дней приезжал Ферапонтов. Эту фамилию Кира Яковлевна произнесла с придыханием, как имя божества. «Кто?» – переспросила я. «Ах, ну да, ты же далека от этого мира. Антон Антонович Ферапонтов – это выдающийся искусствовед, специалист по античности». Он тоже много лет работал в Эрмитаже. Но потом наш миллиардер перекупил его, предложил очень хорошее условие. И с тех пор Антон Антонович курирует его личную коллекцию. «Новое дело», – подумала я, тщательно следя за своим лицом. Теперь еще Ферапонтов какой-то в поле зрения появился. Он-то здесь каким боком? Если она будет всех своих коллег вспоминать, То мы до вечера не закончим. Работала она долго, знакомых у нее множество. Так вот, гнула свое Кира Яковлевна, Антон Антонович раз в несколько дней приезжал в наш музей, заходил в зал, где экспонировалась чаша герострата, бросал на нее взгляд и тут же уходил. Фараонов поначалу удивлялся и даже спросил Антона Антоновича, не нужно ли открыть витрину. А зачем? Ну, вы же, наверное, хотите осмотреть чашу, проверить по каким-то признакам, чтобы убедиться, что она на месте, что с ней все в полном порядке. Молодой человек, когда вы встречаете своего старого друга или знакомую девушку, вы что, проверяете их по каким-то признакам? «Проводите техническую экспертизу их внешности?» усмехнулся Антон Антонович. «Нет, я их просто узнаю». Вот именно, и я просто узнаю хорошо знакомые артефакты, с которыми давно имею дело. Мне для этого не нужно сверять их признаки с описанием или проводить техническую экспертизу. Я хорошо знаю эту чашу и сразу увижу, если с ней будет что-то не то. Так вот, в один из своих приездов Ферапонтов, как всегда, пришел в зал, где экспонировалась чаша Герострата, и с порога закричал «Куда вы ее дели?». Фараонов, который пришел вместе с ним, удивился «О чем вы?». «Как? О чем?» «О чаше Герострата, конечно». «Но вот же она!» Фараонов показал на витрину из пули непробиваемого стекла, посредине которой красовалась прекрасная чаша. «Да что вы мне будете говорить, это вовсе не она!» «Похоже, конечно, но это совсем другой сосуд!» «Не знаю, почему вы так считаете, витрина цела, сигнализация не срабатывала. Какие у вас причины считать, что чаша не та? Вы ведь на нее даже не посмотрели!» «Да я вам точно говорю, не та чаша, это подделка!» Давайте проверим ее основание. На подлиннике должна быть прикреплена пластинка с моей личной подписью. Они отключили сигнализацию, открыли витрину, достали чашу, перевернули ее. И Фараонов убедился, что на подставке чаши нет пластинки с подписью Ферапонтова. Они тут же подняли тревогу, перекрыли все выходы из музея, хотя всякому было ясно, что чашу давно вынесли. Тут фараонов схватился за голову. Не понимаю, как кто-то мог ее подменить, украсть, ведь здесь установлена самая надежная сигнализация известной швейцарской фирмы. Кроме того, даже если кто-то сумел ее украсть, вынести чашу из здания невозможно. На нее настроен специальный электромагнитный контур, при пересечении которого чашей должна сработать тревога. «А что?» – вмешалась я в рассказ Киры Яковлевны. «Неужели в зале с чашей не было камеры видеонаблюдения?» «Разумеется, была, деточка, и не одна». И фараонов с Антоном Антоновичем тут же отправились в кабинет охраны, чтобы просмотреть записи с этих камер. Они просмотрели записи за последние дни. И действительно, нашли фрагмент, на котором показалась какая-то гибкая тень, которая спустилась сверху к витрине с чашей и повисла над ней, словно не подчиняясь закону тяготения. Эта невесомая тень прицепила к витрине тросик. Витрина вместе с чашей поднялась, покинув поле зрения камеры, затем опустилась на прежнее место. Чаша на первый взгляд осталась где была, а таинственная тень взлетела к потолку и исчезла. На потолке камер не было. Никому и в голову не пришло, что они там могут понадобиться». «И это вы называете надежной системой безопасности?» – в гневе воскликнул Антон Антонович. «Да при таком халатном отношении чашу мог похитить кто угодно». «Ну уж и кто угодно!» – обиделся фараонов. «Вы же видели, что это какой-то сверхъестественный лавкач прямо человек-паук. Он то ли летает, то ли ходит по потолку». Фараонов попытался увеличить изображение, чтобы разглядеть лицо злоумышленника, но из этого ничего не вышло. Тот был в трикотажной маске. В конце концов, не так важно, как он это сделал. Нужно вернуть чашу, чего бы это ни стоило. Летает он или ходит по потолку, но электромагнитное поле ему не перехитрить, так что вынести чашу из музея он не мог. Ферапонтов предположил, что чашу не выносили из здания, что ее спрятали где-то внутри его, чтобы вынести позже, когда все утихнет и меры по контролю безопасности будут снижены. Здание музея тщательно обыскали, но чашу нигде не нашли. Тут Фараонов и уволил меня, назначил тем самым стрелочником, на которого можно свалить вину. «А вы-то при чем?» «Дело в том, что я готовила посвященный чаше буклет и для этого несколько раз вынимала ее из витрины. Естественно, в присутствии других сотрудников. На самом деле, фараонову просто нужно было на кого-то все это повесить». «Да, вам не позавидуешь?» «Конечно». «Особенно обидно, что тот же Фараонов распустил в музейном сообществе слухи, что меня уволили не просто за халатность, что я причастна к краже чаши. Просто это не смогли доказать. Таким образом, на моей репутации осталось несмываемое пятно». Кира Яковлевна опустила голову. «Елена, конечно, обо всем узнала и сильно злорадствовала». Но меня это не волновало. А она продолжала свои гадости. Раньше я хоть работой отвлекалась, а теперь стало совсем тяжко. Потом она еще раз предложила мне продать квартиру и поделить деньги честно пополам. Ей, мол, чужого не нужно. Без моего согласия она действовать не станет. Потому что... Потому что в разговорах с соседями она перегнула палку кто-то все же сообразил, что все дело в квартире, и она не то чтобы испугалась, но поутихла. То есть, если я умру, то на нее пойдет подозрение. Я сказала, что подумаю, но пока не пройдет год со смерти Алеши, делать ничего не стану. То есть, решила потянуть время. И только было я перевела дух, как она как-то вечером заявилась на кухню И выдала мне такое!